Пятиметровый красавец, считавшийся гордостью концерна ауто Union, представлял собой жалкое зрелище. Вся передняя часть лимузина была исковеркана взрывом. Во вгорелых панелях кузова зияли многочисленные пробоины от осколков. Покрышки сгорели начисто, испачкав землю вокруг себя толстым слоем жирной копоти. Насколько Бойке помнил, эта машина была частично бронирована. Вроде бы вставки из шестимиллиметровой бронестали, в задних дверях и специальные стекла. Он попробовал вспомнить подробности, но сидящие внутри сковерканной машины, страшные в своей неподвижности черные куклы, мешали сосредоточиться. — Боже мой! — Небе снял с головы фуражку и сейчас промакивал белоснежным платком внезапно вспотевший высокий лоб. «Хоффман! Или кто-нибудь там! Откройте заднюю дверь! Надо удостовериться!» «В чем? Черт побери, тебе надо удостовериться! Носатый гном!» — раздраженно подумал Унтерштурнфюрер. «Что? Не видно, что они давно мертвы, как тысяча древнеегипетских фараонов!» Бойке учился в свое время на историческом факультете Берлинского университета. И потому некоторые его речевые обороты, если он произносил их вслух, конечно, часто изумляли сослуживцев. Но потом Освальд сообразил, что Небе хочет быть уверенным, что в машине тело самого Гиммлера, а не одного из многочисленных двойников рейхсфюрера. Тут взгляд Бойко упал на дорогу между машиной и левой обочиной. «Бригада фюрер, стойте!» Срывающимся голосом крикнул он «Посмотрите себе под ноги и не двигайтесь!» И взмахом руки он подозвал Роттенфюрера, стоящего неподалеку. «Что вы себе позволя?» — начал Небе, но, взглянув на дорогу, замолчал. В дорожной пыли блестели десятки стрелянных гильз от немецкого патрона Р-08. Роттенфюрер обратился между тем Бойке к подошедшему унтер-офицеру. «Как далеко ваша машинка выбрасывает стреляные гильзы?» И указал на висевший на плече эсэсовца машинный пистоле. «Около метра, унтер -штумфюрер. «В правую сторону», — уточнил Бойке. «Так точно направо». «Соответственно, стрелок должен был стоять ближе ко мне, если он стрелял в сторону леса, или ближе к вам, если он...» стрелял в другую сторону подхватил небо всем замереть отрывисто приказал генерал полиции экспертов сюда собакам и проводникам быть наготове после непродолжительного разглядывания земли у себя под ногами бригада фюрер поднял глаза на освальда и с каким то непонятным выражением на лице для себя бойко охарактеризовал как «Презрительно уважительные», — негромко сказал. «У вас есть чутье, унтерштурмфюрер. Он стоял здесь». И тут же громко и властно скомандовал своим подчиненным. «Снять следы собак сюда!» Выписка из протокола судебной экспертизы по следственному делу СД... Тело пострадавшего подверглось длительному воздействию огня, приведшему к частичному обугливанию и сгоранию мягких тканей. В сохранившихся фрагментах мягких тканей лица обнаружены фрагментарные частицы стекла, сходного по составу со стеклом, использующимся в автомобильной промышленности. На теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения: голова 6, шея 4. Верхняя часть торса 13. Обнаруженные в теле и в спинке автомобильного дивана пули калибра 9 мм соответствуют образцам, используемым в штатном патроне П08. Подробное описание всех ранений приведены в приложении 1. Кисть левой руки и внутренняя поверхность бедер погибшего сильно повреждены в результате взрыва ручной гранаты. В частности, Имеет место травматическая ампутация трех пальцев левой кисти и разрушение локтевой и лучевой костей бедра. И нижняя часть живота сильно истечены осколками с проникновением последних в брюшную полость и таз. Часть осколков пробила и диафрагму и проникла в грудную полость. Имеет место повреждение, перелом. позвоночного столба в районе второго люмбарного позвонка с разрушением остистого и поперечного отростков. Сохранившиеся фрагменты, гранаты, деревянные и металлические остатки рукояти позволяют однозначно определить ее тип, как состоящую на вооружении вермахта модель М-24. Точно установить, какое именно ранение привело к смерти, не представляется возможным, из-за множества повреждений, несовместимых с жизнью. Приложение 1.1. Пуля прошла через нижнюю челюсть справа налево под углом 30 градусов к диаметральной плоскости с разрушением и вышла из боковой поверхности шеи на 3 см ниже левого уха.